О доброй воле. Часть первая. Я знавал одну модистку, у которой был законный ребенок. Упоминаю о законности детяти для хранения чести модистки, ибо она была замужем. Сейчас скажу вам, как звали отца этого ребенка. Добрая женщина очень любила малютку и прилагала все старания, чтобы одеть его со вкусом. Повсюду прикладывала бантики и простенькие платьица меняла на цветные, яркие. Единственной утехой матери было заботиться о нарядах своего детяти. Иногда случалось слышать такие замечания. «Этот цвет слишком красен» или «слишком желт» или «слишком бледен». «Кант чересчур широк», «креп слишком густ», «а газ редок» находились люди, которые указывали на недостатки вкуса или умения, но никому никогда не приходило в голову обвинять заботливую мать в недостатке любви к своему ребенку. Мать звали параболой или притчей, поэтому звали отца. И имя ребенка, которого так любила наряжать мать, было истина. Часть вторая. Однажды мать показала кому-то ребенка, и в глазах ее читался вопрос. «Как тебе нравится мое дитя? Мое сокровище, мой свет, взгляни на эти краски!» «Да, желтый цвет не дурен». «Желтый? Ты находишь его личико желтым? Да ведь оно розовое!» «Я говорю о платьице». В другой раз она опять показывала свое дитя и спрашивала взглядом. «Как тебе нравится мое дитя, мое сокровище, мой мир?» Не правда ли оно прекрасно? Взгляни, какой румянец, какая кожа, белая и гладкая, словно мрамор. Чересчур крепко. Как? Ты находишь чересчур много силы в этих ручках? Я говорю о платьице. Оно слишком крепко накрахмалено. Опять показывала кому-то заботливая мать своего ребенка, вопрошая взглядом. Как находишь ты мое дитя, мое сокровище, мой мир? Взгляни на его формы. Какая округлость, какая чистота линий. Чересчур короток стан. Как? Ты находишь, что у моего ребенка стан слишком короток? Я говорю о платьице. Досадно стала матери. Ее огорчало, что никто не любовался малюткой. Она продолжала редить своего любимца, но ей было больно, что за нарядами не замечали ребенка. Часть третья. Страдание делает человека несправедливым. Парабола рассердилась на невинного поэта. Она отлучила его от стола и ложа и приняла вновь свое девичье имя – Амелия, что означает «беззаботность, равнодушие». Она сорвала с ребенка обманчивое платьице, отвлекавшее от него внимание, и показала его людям, спрашивая глазами – «Как вам нравится мое дитя, мое сокровище, мой мир!» ты -то из толпы крикнул «Оно непристойно!» Остальные молчали. Они не поняли вопроса матери и не заметили ребенка. Это огорчило мать. Она примирилась с поэтом, который был рад этому, и стала называться по-прежнему «Параболой». Дитя свое она снова стала редить. «Ах», — говорила она, — «уж пусть смотрят на платьица, на шнурочки и ленточки, может быть, наконец, обратят внимание и на ребенка и заметят, что он прекраснее своих нарядов».